глава девять как тебе удалось перебить их всех не поверила своим глазам девушка ты демон ты не можешь быть человеком застрелил из лука улыбаясь достал своего красавца из инвентаря поразительно с ними было весело но время не стоит на месте вначале я не хотел их спасать Тут скорее сыграл сам фактор подготовки к ритуалу, который именно мне не сулил ничего хорошего. Пришлось вмешаться и убить всех. Немного пообщавшись с местными людьми, решил им помочь, так как они произвели на меня хорошее впечатление, да и ведут себя поприличнее моих земных друзей. «Вам надо поторопиться, скоро здесь будет много тургусов, и тогда вам не сбежать», — принялся торопить их. «Берите повозку, на которой вас привезли, и езжайте на север. Там сейчас чисто. А еще...» «Ага, вижу, вы уже вооружились». Пока я общался с Гефией, ее телохранители времени зря не теряли, собирая оружие с убитых мной орков. Вот ирония судьбы. Я помогаю местным, а не своим землякам. Эти хоть не пытаются меня убить, тому же они и благодарны за помощь. А вот землячка, который помог по доброте душевной, сразу сдала меня с потрохами, да еще и пронавок всем растрепала. «Ты пойдешь с нами?» с надеждой в глазах спросила меня девушка. И главное, так жалобно смотрит. Ей, наверное, очень страшно. До стены только могу. Смог продавить меня ее взгляд. Потом вернусь, у меня еще дела с орками. Мне было просто интересно пообщаться с людьми из другого мира. Будет что рассказать дома своим. А дальше? Почему она на меня так смотрит? Дальше вы уже сами. До стены добрались без происшествий под моим чутким руководством, обижая опасные места. Потом пришло время прощаться. «Прости, что я накинулся на тебя, парень!» — протянул мне руку старик. «Сам понимаешь, никто бы не поверил сразу!» «Понимаю», — киваю ему. «Чем-то он мне напоминает комбата. Только не такой суровый. Скорее, комбатик, а не комбат». скажи, как я могу тебя отблагодарить за наше спасение?» Вперед вышла Гефия, став напротив меня. Тут я задумался. Что взять с нищих? При себе у них остатки брони, которую орки не успели сорвать с них. но еще оружие, которое они только что собрали у мертвых ворков. За нашу короткую встречу я успел их расспросить о жизни в этом мире, что считаю уже достаточной наградой. «Что взять ничего не имеющих людей?» — вопросительно поднял бровь и отмахнулся. «Не переживайте. Вы здорово развлекли меня, и этого вполне достаточно». «Для тебя это было только развлечением?» — удивился один из мужчин. «Верно. Все это...» — объел ей руками весь город. «Одна большая песочница». которые любопытно поиграть. «На наши земли Великая Система изредка закидывала других пришлых разных рас и народов для участия в сражениях. Можно узнать, как много тургосов убил ты лично?» — строгим голосом спросил меня старик, ожидая ответа. «Зачем ему это? Решил сравнить с другими, указав мне мое место?» «Не спорю, я могу оказаться далеко не самым лучшим воином. Как-никак, я вырос в мире безвечных войн и сражений. «Сейчас на моем счету 463 убитых орка и не помню, сколько людей». Выдал я, ожидая их реакции. «А!» — выдохнул довольный до этого момента старик. «Ну а как?» «Сам не знаю. Наверное, так». Активирую невидимость и беру в руки лук. «Теперь ясно. Ты очень опасный противник, и я рад, что мы с тобой не враги». «Ты прав». «Очень хорошо, что мы не враги», — улыбнулся ему. «Для вас хорошо». В наш разговор вклинилась Гефия. Так дело не пойдет. Я опозорю свой род, если оставлю нашего спасителя без награды, нахмурилась девушка и задумчиво надула щечки. Я же говорил, забудь. Да, и кстати, вам пора, Сюда уже движется орда. Придумала, воскликнула она, покраснев до кончиков шеи. А у меня сразу заныло под лопаткой от плохого предчувствия. Не успел даже подумать, что она там могла придумать. Не успел даже подумать, что она там могла придумать, как девушка быстро приблизилась ко мне и поцеловала в губы. «Госпожа!» — возмутился старик, который не ожидал от нее такого поступка, и поэтому не успел вовремя остановить. А я, как всегда, не знал, что сделать или сказать в таком случае. «Мой поцелуй будет тебе наградой и памятью о нашем мире», — взволнованно сказала она и пристально посмотрела в глаза. «Госпожа, быстрее!» — нервничал старик. «Они уже рядом!» а орки вправду были совсем рядом. Их можно было уже заметить без зора. Девушка тоже увидела их и элегантно запрыгнула в повозку. «Запомни, Варк, если когда-нибудь окажешься в нашем мире, ты всегда желанный гость в доме рода Гефион», напоследок крикнула она. «Пиздец, теперь Полина точно меня убьет. Но, кажется, это не самое страшное. Орки совсем рядом, а я, сука, не соображаю. Что за социопат или социофоб я такой, а?» Почему обычные прикосновения выводят меня из строя? Почему только в окружении врагов я могу мыслить здраво? А орков много. Отлично. Будет на ком выместить злость за свое дурацкое поведение. Подходите ближе, уроды. Сейчас варк будет делать из вас ежиков. Предвкушая битву, оскалился и покрепче сжал в руках лук. Невидимость. Блинк, блинк, блинк. Достаю стрелу темного взрыва и подпускаю орков поближе. В первых рядах скачет разукрашенный орк, подгоняя остальных. Неужели вождь? Ладно, попробуем. Прицеливаясь, выстрел. Стрела умчалась, оставляя за собой темный шлейф, и ударилась в магический щит орка. Ему повезло, он выжил, а вот его ближайшим товарищем нет. Произошел концентрированный взрыв, потом выброс в воздух темно-фиолетовой энергии, которая и снесла всех ближайших орков. Мощная штука, ничего не скажешь. Наверное,. Потому их в карте было всего три. Даже не могу представить, что она толком сделала. Те, кто выжил, с черными лицами катались по земле и выли от боли. Ох, а какими злыми стали остальные орки. Что-то орут и постоянно тычут в мою сторону своими ковыриалками. Один из них уже не будет мне угрожать. Стрела в глазнице заставила его замолчать. О, и еще один решил прилечь рядом навсегда. Упс, теперь в меня полетели ответные стрелы. Стрела темной энергии — это здорово, но ее шлейф еще долго держится в воздухе после выстрела, выдавая мое месторасположение. Блинком ухожу чуть в сторону, и они сразу обстреливают то место, где меня уже нет. Ладно, попробуем теперь огненный взрыв и посмотрим, как он им понравится. Мне в кайф слушать их вопли, но душе сразу становится спокойно и весело. Поздравляю всех выживших! Вы сумели пережить испытание длительностью в 14 дней, и поэтому заслуживаете вознаграждение. В течение часа вы будете перемещены на свою планету. Там будет выдана награда для вас и вашей группы или клана. Первое место по количеству убийств достается Баргу. Приветствуйте сильнейшего. Значит, у нас уже кланы появились. А почему мы группа, а не клан? Я хочу тоже клан. Он, мать его, круто звучит. Сообщение системы об отправке меня домой не удивило. От слова совсем. Я его ждал еще вчера. Смысл нас тут держать так долго, если орки сдулись? Когда счетчик убийств перевалил за восемь сотен, я даже стал переживать за них, как бы они не закончились раньше времени. Последние дни они уже без явного усердия искали нас. Обо мне они почему-то забыли на восьмой день. Стоило мне подстрелить пару орков, как они тут же отступали, даже не думая сражаться. Может, это было связано с тем, что я регулярно отстреливал их питомцам птиц, которые должны были искать меня. Кто знает. Зато отлично отдохнул, но при этом понял одну вещь. Без людей мне живется просто замечательно, но скучно. Мне не хватает вкусной еды Полины, которая каждый раз умудрялась побаловать меня интересными блюдами. Скучаю по Лизе, которая временами болтается со скоростью поезда. Даже Кате мне не хватает, а еще смущенные моськи Ани, которая постоянно благодарит меня за все. В некотором роде они делают мою жизнь интереснее и веселее. Даже о комбате с прапором вспомнил. Как они там все без меня? Было грустно думать, что за время моего отсутствия они могли погибнуть, и все мои старания пойдут коту под хвост. Если вдруг такое произойдет, то мне будет кому отомстить. Отомстить я точно буду, хотя бы чисто из вредности. Надо из всего извлекать плюсы. Странный я человек и странно размышляю. Не зря меня называют социопатом. Вот вбил в голову, что Полина моя, и все. точка. Теперь пусть хоть мир треснет. а я хочу, чтобы она была моей. Социопаты — очень странные непонятные люди. Хрен знаешь, что у них в голове творится. Последний час в этом мире с двумя солнцами пролетел совсем незаметно. Я размышлял, сидя на самой верхушке высокой полуразрушенной башни, при этом наслаждаясь видами. Можно сказать, этот город покорился мне. Отправка в ваш мир через три, два, один. Мгновение темноты... И я опять там, откуда меня забрала система. Идет расчет наград по вашим заслугам. Странник Варк занял первое место по количеству убийств Тургусов. Награда за первое место вариативная. Случайная броня шестого уровня. Случайный навык выше третьего уровня. Постоянный доступ к торговой площадке. Случайный камень мастерства. Система, ну что же ты делаешь со мной? Навык, торговая площадка, камень мастерства. Дайте все, и по два раза. Блин, как же заманчиво. Ощущаю себя ребенком в детском мире, которому на выбор дают только одну игрушку, а хочется все. Выбор тут очевидный, хотя очень тяжелый лично для меня. Мысленно выбираю доступ и тяжело вздыхаю. Вами получен постоянный доступ к торговой площадке. Ваши убийства были конвертированы в опыт, и вы получаете пять уровней. Ох, выдохнул, не веря своим глазам. потом системные сообщения посыпались на меня одно за другим. Вы получили 10 уровень, ваше тело стало сильнее, и вы получаете навык оценка первого уровня. Навык оценка был изменен на оценка второго уровня, вы можете видеть уровни и названия зараженных. Вы получили 11 уровень, ваше тело стало сильнее, ваши мышцы претерпели изменения, человеческого там мало что осталось. Вы получили 12 уровень, Ваше тело стало сильнее. Вы перешагнули предел человеческих сил и выходите на новый рубеж. Вы получили тринадцатый уровень. Ваше тело стало сильнее. Ваше зрение улучшилось на 40%. Вы получили четырнадцатый уровень. Ваше тело стало сильнее. Ваша кожа стала эластичнее и крепче. Вот это привалило. Слов нет, одни эмоции. Ваша группа честь получает двести серых коробок наград. Ваша группа «Честь» получает 4 книги навыков первого уровня. Ваша группа «Честь» получает 30 красных коробок и 15 красных шкатулок. Ваш инвентарь увеличивается на 150 килограмм. За успешное прохождение испытания вам предлагается выбрать одно из наград. На принятие выбора вам дается одна минута. Редкий навык, защитный артефакт, личное оружие, подобранное по вашему предпочтению, 10 редких зелий. «Увеличение инвентаря на 50 килограмм, 100 серых коробок наград». «Неплохо. Совсем не ожидал таких плюшек от системы. Но, блин, почему всего минута? А уже 50 секунд осталось. Что же выбрать? Коробки и инвентарь отметаю сразу. Это я и сам смогу добыть. Зелья могут быть как полезными, так и не очень. Оружие неплохо, однако меня и мой лук устраивает. Редкий навык хочу и защитный артефакт хочу». От бессилия выбора хочется завыть. Артефакт может решить множество моих проблем, а может и не решить. А вот навык — это всегда навык. Он очень редко выпадает, а пользу приносит огромную. Мысленно выбирая навык и молюсь на удачный исход. Вы получаете книгу навыка «Ментальная защита. Пассивный. Четвертый уровень». Ну что тут сказать. Ментальная защита четвертого уровня защищает носителя от ментального внушения и атак, связанных с ментальным воздействием. Выбором я доволен. Пусть его помощью не смогу убивать сильных противников, но приписка пассивна и довольно интересна. Это означает, что он будет работать всегда. Когда какой-нибудь хрен из горы захочет влезть в мою больную головушку, то очень сильно удивится. Если подвести итог моей двухнедельной вылазки, то я очень доволен. Доступ к торговой площадке — это бесценно. Уровни из 150 килограмм — это приятно, а книга, думаю, будет очень полезна. Так, что-то я зачитался. Откуда этот шум и кто в кого стреляет? Прошло две недели с момента отправки в Аргана испытания. За это время люди смогли на личном опыте убедиться, как им не хватает этого странного и загадочного парня. За это время на них было совершено три нападения, в которых погибли люди. Множественные взрывы и стрельба привлекли зомби, и они опять плотно поселились под стенами общаги, беря ее в осаду. Вылазки прекратились, добыча наград уменьшилась. А это привело к дефициту пищи, и люди опять стали голодать. Некоторые даже предложили Комбату попросить Полину поделиться со всеми продуктами. Комбат быстро заткнул рты недовольным, найдя им работу, после которой времени на глупости не оставалось. Он очень надеялся, что Варк об этом не узнает. Уж слишком радикально он решает вопросы с теми, кто перестает быть для него своим. Его удивляла глупость людей. Полина и так делилась с ними, готовя и передавая людям еду. А они решили, что у нее можно забрать все. Когда ему такие предложения стали поступать все чаще, он передал им слова Варга перед отправкой, и те быстренько поумерили свой пыл. Правда, не все верили, что он вернется. Недавно поступила информация от системы про другие группы, что их отряды погибли в первые дни. Когда прошла неделя, люди откинули вариант устроить набег на квартиру Варга. Демонстрация с прошлым нарушителем его спокойствия плотно сидела в их мыслях. Не без стараний комбата они вспомнили об этом. Так вышло, что в общаге было много карманных военных с семьями, поэтому и возникали такие проблемы. Боевые офицеры даже не подумают что-то отобрать своего товарища. А Варк для многих стал именно таким товарищем, который приходил на помощь и делился едой с их семьями. Сейчас общага находилась под плотным огнем другой группы, у которых были люди с сильными навыками. Они пробрались через заслон заслоны, зомби и заняли удобные позиции в здании напротив. «Комбат, дело дрянь! У нас почти закончились патроны, а бойцы уже вторые сутки не спят!» — зашел в кабинет комбата командир отряда, которому была поручена оборона здания. «Насколько все плохо!» Мужчина внешне был спокоен, но в душе весь кипел от гнева. «Еще примерно два часа, и у нас не будет чем вести ответный огонь!» чётко и без заминки докладывал мужчина. «Пётр сможет построить стену?» «Нет», — покачал головой тот. Он уже пытался возвести её перед зданием, но его подстрелили. «Сука!» — на манер Варга выругался старый комбат. «Сильно ранили». Оля попала в плечо и прошла на вылет. Дня два он точно не боец, однако зелья исцеления закончились, а наш лекарь Петрович пуст по мане. «Может, нам всем стоит укрыться и переждать?» «Вечно они не смогут вести огонь. Закончатся боеприпасы, и они уйдут», — послышалось предложение от Геннадия, старого сослуживца комбата. «Не выйдет», — тяжело выдохнул мужчина, и, не выдержав напряжения, сел за стол. Вторые сутки на ногах. «Как только мы прекращаем огонь, они стреляют по нашим дверям и окнам на первом этаже». «Хотят запустить к нам зомби», — понял комбат. «Огонь нельзя прекращать. Черт, Возможно, это конец». «Не боись, комбат». Хлопнул друг по его плечу. Еще повоюем, не в первый раз. Без еды и припасов мы легкая добыча, скривился седой прапор. Он устало потер виски, а потом окинул грустным взглядом собравшихся. Не понимаю, как все могло держаться лишь на одном человеке. Это был Федя, который оценил, насколько Варк был им полезен. Вот так-то, Федя, улыбнулся комбат. Так вышло, что Варк решал наши проблемы быстро и резко. Но даже. Чем-то похож на меня. Мне приходится жертвовать своей свободой и сидеть в этом треклятом кабинете, заботясь о людях. У него же нет таких забот. Он может делать все, что угодно. Поэтому он стремится стать еще сильнее, ограждая себя от общества и показывая всем зубы». «Но, кажется, он все же где-то допустил промашку», заметил Федор со смешком. В кабинете прокатился смех. «Бабы, страшная сила», — улыбнулся комбат. «Как видишь, даже варга не взяли в плен». «Это все хорошо», – вмешался мужчина, командующий обороной. «Но что мы будем делать дальше с нападающими?» «Поздравляем группу честь! Ваш единственный участник выжил и принес вам победу! Ваша группа получает двести серых коробок. Ваша группа получает 30 красных коробок. Ваша группа получает 16 красных шкатулок. Ваша группа получает 4 случайных книги навыков первого уровня. Каждый член вашей группы получает плюс 5 килограмм к инвентарю». Ваш участник занял первое место по дополнительному заданию, целью которого было истребление тургусов. Вы получаете 100 серых коробок и 50 коричневых коробок». В комнате совещаний повисла гробовая тишина, да не только в ней. Каждый участник группы увидел это сообщение. «Кажется, наш варк опять поимел всех», — закуривая сигарету, изрек комбат. «Пиздец». «Согласен», — кивнул комбат. «Может, найдем ему еще бабу?» «Кажется, нам нельзя его терять». «Давайте ему всех свободных отдадим», — пришло веселое предложение. «Тогда он застрелится», — усмехнулся комбат, покуривая сигарету и смотря в пустоту. «Только меня волнует вопрос, кто такие тургусы и когда они придут к нам в поисках Варга», — подал голос один из мужчин. В помещении все затихли, обдумывая его слова, но времени на это у них не было. Когда первый шок спал, и люди осознали произошедшее, то началась суматоха. Комбат выложил на стол красные коробки и приказал быстро раздать патроны бойцам, защищающим общагу. Вдруг в кабинет ворвался рядовой. «Та-та-там!» Он не мог отдышаться и нормально говорить. «Выдохни, скажи, что произошло!» Рыкнул на него комбат, отчего боец побледнел. «Там убивают людей! Он вернулся! Злой!» Все в зале сразу поняли, о ком идет речь и что там происходит. «Кажется...» детской отятком подытожил общее мнение федя